И старицы побрели по сыпучим Наметанному берега оки пескам, Гребновской пристани Там не скоро добились В коем месте стоит Караван с Малокуровской По берегу кучками Сидели рабочие с рыбных баржей Разных хозяев Хлебая из уемистых Ставцов квас С луком, огурцами И скраденной рыбной рыбною сушью На спрос старец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 «Самого хозяина вам в караване видеть ни в каком разе нельзя. А ежели у вас какая есть к нему просимость, так просим милости ко мне в казенку. Мы всякое дело можем в наилучшем виде обделать, потому что мы самый главный приказчик, и весь караван на нашем отчете». «Да нет, нам вы самого Марка Данилыча, — настаивала Таифа, — наше дело не торговое». «А какое ж ваше дело?»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 Из Комарова, ответила Таисия. Токс протянул Василий Фадеев. Из-за Волги, из Комарова. Не слыхивал про такой. Это город что ли какой? Комаров от монастырь Старообрядский, объяснила Таифа. Так, По нашему значит раскольничий скит. Что ж вы там? «Попите, что ли? Ха -ха -ха. Ведь у вас, слышь, там девки до да бабы за попов служат!» Ха -ха -ха Глумился над матерями Василий Фадеев. Они промолчали. Смолк и Фадеев. Немножко погодя, зевнул он во весь рот, громогласно прокашлялся и молча стал приглядываться к чему-то на берегу. «Да как же бы нам, Василий Фадеевич, «Марка-то Данилыча повидать!» Заискивающим голосом спросила Таифа. «Сделайте милость. Скажите, дома он или отъехал куда с караваном?» «Этого знать я не могу!» Нехотя ответил приказчик и снова зевнул. «Да на которой барже он проживает!» Приставала Таифа. Промычал что-то под нос себе Василий Фадеев,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 и равнобойным ветром разнесет всех нас по лицу земли. Горькая доля, Марко Данилыч, самая горькая!» И громко зарыдала. Мать Таисея, глядя на Таифу, тоже заплакала. «Не покинет Господь своей милостью вас!» — утешает матерей Марко Данилыч. «Не плакать! Богу надо молиться!»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 Господь от ведь все к лучшему строит. Стало быть, плакать, да убиваться вам тут еще нечего. Может, еще лучше будет вам. Куда уж лучше, Марко Данилыч, а лучше-то нечего и помышлять, сказала Таифа. Хоть бы вере-то Господь сохранил, а то вон ведь какие напасти у нас пошли. В единоверческую многие хотят.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 А у ней вдвое. Слышали, может, про неприятности, что после вашего посещения у нас случились? — Какие, матушка? — спросил Марко Данилыч. — Про племянненку-то, про нашу любезную, про толстуху-то нашу Просковью Потаповну. Нечто не слыхали? — спросила Таифа. — Замуж вышла? — сказал Марко Данилыч. «Головушку с плеч снесла матушке», — со слезами стала говорить Таифа, — «во гроб ее уложила. Вот чем заплатила за любовь ее и за все попечения. Души в племяненках матушка не чаяла. И что же теперь? Одна горе принесла, приставилась».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 Никогда таких бесчиней мне ней не бывало. А теперь и вдовы, и девицы замуж сбегают, да еще венчаются по-никониански, а тут еще горестные это наши обстоятельства, да еще отпадение от веры в Осинках и в Керженском. Тут батюшка Барка Данилыч, и не с таким здоровьем, как матушкина, до смертного часа недолго,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 Скликнула в сердцах Таифа. «Известно, что без вражьей силы тут не обошлось. Выбрала каянный себе нечистый сосуд в том проклятике. Колдунья одна есть возле нашего скита, проживает. Не раз она была приличена в Волховании. Мария Гавриловна к ней же по утренним зарям тайно хаживала, а потом вот и сбежала. Кто знает?»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 «Чего бы мне кажется, много-то об этом заботится матушке Манефе!» После недолгого молчания сказал Марко Данилыч. «Ежели бы еще черница сбежала или канонница, ну так еще пожалуй, а то ведь мирская девица, гостья. Никакого, по-моему, тут и сраму-то нет ни матушке, ни обители». «Как же! Нет сраму, Марко Данилыч!»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 Рогожских послов Великороссийской венчают. Какого еще больше сраму, Марко Данилыч, Помилуйте. По нашим-то скитам. Нечто нет у нас с особливо по тем обителям, где вольненько живут. матушка Таманефа, сами знаете, столица строгая и над другими обителями держит верх. За непорядки бывала началиц своих игумений. А теперь...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 «Марко Данилыч, велика наша печаль! <смех> это... <смех> это...» <смех> И, горько заплакав, Таифа замолчала. «Жаль мне, матушку!» Очень на жалко!» Помолчав, недолго молвил Марко Данилыч. «Не смеялся он теперь, как в то время, когда Самоквасов...» Впервые рассказывал ему про свадьбу Василия Борисовича, жалко ему стало Манефу и Таифу жаль. Они ведь так пеклись от Дунюшке, так много любят ее. А у нас-то, обители. Марко Данилыч, какое дело сделалось? Начала в свою очередь жалобиться мать Таисея. Помните? как на Петров вот день гостили вы у нас в Комарове. Самоквасов Петр Степанович да Панковский приказчик Семен Петрович были у нас». «Помню», — сказал Марко Данилович. Вы у нас приставали», — продолжала Таисия. «Помню. После вашего отъезда еще с неделю прогостили».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 И вдруг, чтоб как-нибудь отвязаться от рассказов Таисии, сказал: "Что же это я, хорош хозяин, сколько времени толкуем? А нет, чтобы чайком попотчивать дорогих гостей. Вот что значит без хозяек то". "Напрасно беспокоитесь, Марко Данилыч. Сейчас от чаю", оттирая глаза, молвила Таифа. "Сбери-ка нам любезный человек поскорее самоварчик". — приказал Смолокуров, летевшему на звонок коридорному. — Сею секундайс! — быстро ответил тот и вихрем полетел назад. — Право напрасно беспокоитесь, благодетель! — говорили старицы, но за чаем замолкли. Когда Марко Данилыч распевал Ленсин с матерями, Бойко вошел развеселый Петр Степаныч,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 «Не прогнал бы, не запретил бы дочери знаться со мной», — думал он про себя. Однако, притворясь спокойным, с улыбкой обратился он к Таисее. «Вот уж не думал, не гадал с вами встретиться, матушка. Как ваше спасение? Все ли у вас здоровы?» Примечание. Иноков и иноки не спрашивают о здоровье, а всегда о спасении. Конец примечания. «Слава Богу! Поколь Господь грехам терпит!» — молвила Таисея и тотчас же попрекнула Петра Степаныча. «А вы тогда на неделю от нас поехали, да так и не бывали!» «Дела такие подошли, матушка!» — позабоченно отвечал Самоквасов. «В Москве был, в Питер ездил, теперь вот здесь третью неделю живу, но нишним годом не знаю, вдруг, горять то и попаду ли я к вам».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 «Сама до ворот тебя пробожала!» «Я ведь помню хорошо!» — говорила мать Таисея. «К <звы> Жениным заходил Сеня прощаться, а я заторопился, нисколько не смущаясь», — сказал Самоквасов. «От нас повернул было я к Жениной обители, а Сеня навстречу. Я его в тележку, да я и да пошел, мы так завсегда, на живую руку!» «Вот оно что!»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 — озабоченно спросил Самоквасов. — Помнишь, матушка Манефа тогда в Шарпан уехала, а Василия-то ко мне перевела на время отлучки. Он в тот самый день и пропади у нас. А тут неведомо какие люди Просковью Потапом наумчали. Слышим после, а это он ее выкрал до да упа-посушилы и побрачился.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 Наперед у него все было слажено. — Полноте, матушка, — возразил удивленный Петр Степаныч, — зачем же вы ему после того свадьбу уходом справлять? — Эх, недогадливый, — усмехнулась мать -тоисея. Вот будто не может и понять. — А помнишь мои речи, что говорила я тебе,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 В какие книги, брат, от записан? А как Великороссийской поменчались, Так уж тут, брат, шалишь. тот не бросишь жены, что и стопку с ноги. Понял? Примечание. И стопка, и стоптанный лапоть. Конец примечания. Понять-то понял. А все-таки придумать не могу, Что за надобность тапу Максимычу была Уходом дочернюю свадьбу играть.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 Молвил Петр Степаныч, а сам думает, ай да матери, этого бы нам с Сеней в год не выдумать. Таифа вспала ему на ум. Толкует она там с Марком Данилычем, да вдруг как брякнет что-нибудь про ту свадьбу. Потому и спросил Таисею, каких мыслей о том матушка Манефа. — Таких же, как и все, — ответила Таисея.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 подумал Петр Степаныч, надо будет купить ей ковровый платок. Стало быть, матушка Манефа теперь успокоилась? Не убивается, когда веча говорила мать Таифа, мало погодя, спросил самоквасов. Как же это не убиваться, сударь ты мой? Как ей не убиваться? Отвечала Таисея. Ведь ославилась, обитель-то.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 потом руки на себя наложить. Тоска с чего-то на нее напала, а теперь грешным делом испевать зачела. Славная шопка, славная, — говорила Таифа, выходя в это время из Дуниной комнаты с Марком Данилычем,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 В знойный полдень на всполье она на каменном вражке, В кругу подруг молодых, под надзором двух стариц, Смиренных и сонных. Чинно, чуть слышно, девицы беседу между собою ведут, Шепотом молитву творят инокини, Ради отгнания срящего беса полуденного. Вдруг у ней загорелись ланиты, Темные очи зажглись, как огни».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 Напоминают времена стародавние, когда и стены, и башни служили оплотом русской земли, когда кипели здесь лихие битвы да молодецкие дела. Примечание. Проемы, амбразуры. Конец примечания. Еще ниже стен виднеются кучи друг над другом возвышающихся кирпичных домов, а под ними важно горделиво и будто лениво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 Пароходов и теперь по Волге с притоками плавает больше 500 и для всех почти их рейсов целью служит устье Оки. Конец примечания. Это внутренний русский порт, как назвал его Петр Великой, а за широким раздольем Волги иной широкий простор растилается зеленые заливные луга.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 Ровной на свете ее не бывало.